Глава 27 Земная федерация, система Ориона Планета Рапсодия, оранжевая зона, она же предел Я решил последовать совету Сандерса и, не задерживаясь у входа, сместиться вглубь локации чтобы оставить за спиной кольцо безопасности и отыграть себе немного форы Сейчас сделать это несложно, да и волноваться пока особо не о чем. Точки входа разнесены друг от друга достаточно далеко. И даже если кто-то из участников решит устроить спринт по кругу, к тому моменту, как он доберется в мой сектор, я буду уже достаточно далеко. По словам Трикса, наиболее ценный лут нужно искать в зданиях. В целом логично, тупо под ноги снаряжение бросать никто не станет. Для этого наверняка используются более-менее приметные места. Нужно даже игрокам вообще понимать, где искать оружие и прочие нищеки. Приметных мест, в тех развалинах, в которых я оказался, не наблюдалось, сплошные руины. Однако впереди, на некотором расстоянии, виделись уцелевшие постройки. На них я и взял курс. Через несколько минут осторожного бега я наткнулся на торчащий из бетона арматурный пруд. Навряд ли это было предусмотрено системой оружия, однако уже лучше, чем ничего. Задержавшись, я выломал пруд из бетона, взвесил импровизированное оружие в руке и, удовлетворенно кивнув, двинулся дальше. На ходу я усмехнулся возникающему ощущению дежавю, как будто в лимпу вернулся. Забравшись на очередную груду строительного мусора, я увидел прямо перед собой стройплощадку. Котлован, небольшой эскаватор, пара строительных модулей импровизированный склад стройматериалов под навесом. Хм, но если это неприметное место, то как тогда выглядит приметное, я даже не знаю. Внимательно оглядевшись, я начал спуск к площадке. «Элис, сканер!» Отдал я мысленную команду. Слух, я опасался даже шептать. Мало ли. «Выполняю». Отозвалась нейросеть. Я прислушался. Тишина. Никаких эмоций. Хорошо. Для страховки я запустил на несколько секунд биодетектор и, снова ничего не обнаружив, вырубил его. Помню слова Элис, Все свободное время перед турниром я спал и отъедался, запасая энергию. Недостатка в ней пока, судя по шкале, не наблюдалось, но рисковать не хотелось. Мало ли, как часто придется использовать функции биокомпьютера. «Лучше действовать аккуратно и бережливо». Вообще, биокомпы и его модули были моим самым серьезным козырем в рукаве. По крайней мере, в начале турнира, пока никто не врубил импланты. Все пустые, а у меня целая пачка уникальных способностей, которые должны помочь мне выжить. Главное, не тупить и правильно их использовать. Спустившись, я перескочил через канаву, нашел дыру в сетке, выполняющей роль забора, и протиснулся сквозь нее, стараясь не зацепить края. Вроде получилось. Оказавшись на площадке, я трустой побежал к ближайшему строительному боксу. Закрыто, дерьмо. Хлипкая пластиковая дверь, как и застекленное окно, серьезно преграды не станут, но шуметь не хочется, особенно если внутри нет ничего полезного. Придвинувшись к окну, я стер со стекла пыли рукавом куртки и заглянул внутрь. Черт, кажется, придется открывать. Прямо на полу посреди модуля лежит индивидуальный перевязочный пакет, а чуть дальше виднеется рукоять какого-то инструмента. «Ладно, что там в следующем?» Рассмотреть внутреннее пространство второго модуля не удалось. Потому я все же вернулся к первому, убедившись предварительно, что под навесом ничего интересного не имеется. Перемерившись к двери, я перехватил арматурину. По идее, я мог бы просто проломить дверь, но тогда шума получится больше. Ладно, будем действовать по старинке. Раскачивая и надавливая, мне удалось загнать пруд между дверью и коробкой. Опустив прут ниже, примерно на уровень замка, я задвинул его еще глубже. и налёг на импровизированный рычаг. Послышался треск, и дверь распахнулась. Я замер, прислушиваясь и запустив одновременно оба сканера. Удостоверился, что на шум никто не спешит, и нырнул в модуль. Внутри было пыльно и пусто, кроме уже замеченных мной вещей, больше ничего интересного не наблюдалось. Отправив перевязочный пакет в карман, я наклонился над инструментом. «Ага, магнит и степлер. Неплохо, неплохо». Эту штуковину, под воздействием магнитного поля, выплевывающую солидные металлические скобы, при некотором везении можно использовать как оружие ближнего боя. Я нажал утопленную в ручке клавишу, и инструмент ожил. Тихонько загудел соленоид. На ствольной коробке проступила индикация заряда. Тридцать процентов. Чёрт. Маловато, конечно, но сойдет. Так, а как бы посмотреть, какой это штуковинный боезапас? И в этот момент я услышал звук. Тихий, чуть слышный. Как будто камешек покатился. Бешумно сместившись в сторону, я замер, обратившись в слух. Несколько долгих секунд ничего не происходило. Я готов был уже решить, что мне послышалось, как вдруг звук повторился. На этот раз он сопровождался хрустом, как будто кто-то неверно выбрал место, чтобы поставить ногу. Дерьмо. От я врубил оба сканера и вздрогнул от неожиданности, когда в мое сознание ворвались чужие эмоции. Страх, напряжение, возбуждение. Перед внутренним взором... возникло пульсирующее серое облачко, наложившееся на сигнатуру, высвеченную сканером биологической активности. «Есть!» С обратной стороны бокса ко мне медленно и аккуратно приближалась человеческая фигура. «Контакт, мать твою!» «Интересно, неизвестный меня видел или, как и я, случайно набрел на площадку?» Я сместился еще ближе к стене, так, чтобы меня нельзя было увидеть из окна, и затаил дыхание. Фигура продолжала движение. Медленно, аккуратно, по мере того, как неизвестно приближался, я чувствовал, как все сильнее мокрет ладони, которыми я отжимал пруд. Фигура приблизилась к модулю и заглянула в окно. Кто именно был с той стороны, разглядеть не удалось. Я увидел лишь смутную тень. Через несколько секунд тень двинулась к двери, и я мысленно поблагодарил себя за то, что закрыл ее за собой. Снаружи следов взлома не видно. Значит, сейчас незнакомец войдет и. Дверная ручка медленно пошла вниз. Дверь начала открываться, прикрывая меня собой, и я буквально вжался спиной в стену. «Так, сейчас, сейчас...» «Пора!» Дождавшись, пока неизвестный проскользнет внутрь, я прыгнул вперед, нанося точковый удар арматуры в спину. За секунду до удара неизвестный обернулся. Я инстинктивно сдержал удар, попытавшись увести его в сторону. Передо мной была девушка. «До конца погасить инерцию...» Я не смог, Прот ударил девушку, а затем в нее, сбиваясь с ног и отбрасывая на грязный пол, врезалось мое тело. Девушка пискнула и замерла, не пытаясь нападать или защищаться. При падении она знато приложилась затылком. Я еще и прижал ее к полу своим телом. Мое сознание захлестнуло паническим ужасом, и я, выругавшись, вырубил сканер. Девушка была молодой, почти девчонкой. Правильный овал лица, высокие скулы, чуть приоткрытый влажный рот с чувственными губами. Темные волосы собраны в хвост на затылке. Девчонка открыла зажмуренные от неожиданности глаза, и я поморщился, в них читалась обречённость, смешанная с животным страхом. «Дьявол! Вот её я сейчас должен убить! Еще и как можно изощрённей, чтобы получить дополнительные кредиты! дерьмо Умом я понимал, что по-другому нельзя, что если бы на моем месте оказалась она, я бы, скорее всего, был уже мертв. Но это умом, а вот сердцем...» «Не убивай», — прошептала она, и сердце пропустило удар. Сейчас вся ярость, что затопила меня при виде рейзера, куда-то испарилась, прихватив с собой холодную решимость. Нет, я по-прежнему был готов убивать. Однако, кажется, я представлял своих противников несколько по-другому. «Пощади», — снова раздался шепот. «Можешь сделать со мной, что захочешь. Только не убивай, прошу». Я посмотрел в ее полные мольбы глаза, выругался и поднялся. «Нахер это все. не могу. Вот так ладнокровно, пусть лучше кто-то другой». «Какого...» — начал я и оборвал сам себя. Мне очень хотелось спросить, за каким хреном она во всё это ввязалась и как ей вообще в голову пришло влезть в этот гребаный турнир. Но я вовремя понял, что для таких вопросов ни время и ни место. Достаточно того, что я самолодушничал и не стал ее убивать. Да, это враг, да, это кредиты, за которые могу купить себе еще несколько минут жизни. Но не могу, и все тут». «Я сейчас уйду», — севшим голосом проговорил я. «А ты останешься здесь и будешь сидеть тут, пока я не скроюсь из виду. Пойдёшь за мной, больше не пожалею, убью. Не попадайся мне на глаза, второго шанса не будет, поняла?» Девчонка кивнула. Подобрав с пола степлер, я опять сдвинулся к выходу. Девчонка, медленно стараясь не делать резких движений, поднялась на ноги, не отрывая неверящего взгляда от моего лица. Шаг. Еще. Сейчас можно будет закрыть за собой дверь, подпереть её арматурины и рвануть в сторону склада. Мало ли. Так, тут где-то порог». «Сзади!» — вдруг закричала девчонка, вскидывая руку и показывая, куда-то мне за спину. «Я инстинктивно обернулся и в ту же секунду понял, что совершаю очень большую ошибку». Взвыл сигнал тревоги, и ей, загнувшись немыслимым образом, каким-то чудом развернулся с прогудевшей совсем рядом смертью. Брошенный нож лишь оцарапал мне щеку и улетел в пыль. Повернувшись вокруг своей оси, я скинул степлер и утопил спусковую клавишу. Первая скоба ударила девчонку в плечо, разворачивая ее в сторону. Вторая угодила ниже груди, отбрасывая назад и буквально прибивая тело к стене модуля. Третья и четвёртая прошли шею и второе плечо, а потом степлер коротко пискнул, Сигнализируя о том, что скопов в катридже больше нет. Прибитая к стене девчонка была еще жива, пуская изо рта кровавые пузыри. Она тянула ко мне руки со скрюченными пальцами, сейчас больше напоминающими когти хищной птицы. На лице были написаны боль и все поглощающая ненависть. Ах ты тварь такая, просипел я. А я ведь действительно хотел тебя пощадить. Девчонка попыталась что-то сказать, но у нее не получилось. Тогда она просто набрала полный рот липкой кровавой слюны и плюнула в мою сторону. В меня она не попала, слюна плеснула на пол, прибивая пыль, пролетев лишь в половину расстояния. А я почувствовал, как изнутри поднимается злость. «Ну ты сука!» Покачав головой, проговорил я уже нормальным голосом. Что ж, сама напросилась. Отбросив ставший бесполезным степлер, я двумя руками перехватил арматурину и размахнулся. «Жестокое убийство!» Прогремевший в голове голос почти заглушил хруст костей черепа. Пролита первая кровь! Вы совершили жестокое убийство. Вы получаете награду – 20 тысяч кредитов. Совершайте жестокие убийства, применяйте зрелищные добивания и получайте за это кредиты. С помощью кредитов вы можете разблокировать импланты или заказать посылку с броней, снаряжением и оружием. Вы пролили первую кровь. Вы получаете награду – 10 тысяч кредитов. Всего на счету 30 тысяч. Внимание! Каждый раз, когда вы ликвидируете одного из игроков, остальные получают оповещение с информацией об этом, а на карте отмечается ваше местоположение во время убийства. Будьте внимательны и осторожны. Прочитав вспышшее сообщение, я выругался. Твою мать! А вот об этом меня никто не предупреждал. Кажется, надо сваливать. Выйти реформаторию, на убитой девчонки, я запустил сканеры, убедился, что в непосредственной близости от меня никого нет. и выскочил из модуля. Едва прозвучал сигнал, оповещающий о начале турнира, как Рейзер с низкого старта рванул вперед. Траекторию бега он выбрал по диагонали, так, чтобы в следующей зоне оказаться в центре соседнего сектора. Таким образом, он рассчитывал, если не опередить, то хотя бы сравняться с соседом, который, скорее всего, после гонга двинулся прямо. По крайней мере, 90% игроков поступало именно так, судя по записям предыдущих турниров, засмотренных Рейзером до покраснения глаз. Мотив этих людей чисто психологический и вполне понятный. Именно прямолинейное движение позволяло в короткий срок удалиться как можно дальше от смертоносного кольца и перейти в следующую безопасную зону. Что ж, ему это только на руку. Рейзер заранее поставил на агрессивную тактику. Вполне справедливо считаю, что пока остальные игроки не оделись в броню и не разжили серьезными пушками, преимущество на его стороне. Оружие уравнивает. И потому нужно использовать свое превосходство по полной программе, пока оно есть. Сообщение о первой крови заставило его поморщиться. Рейзер всерьез рассчитывал получить бонус за первое убийство. А когда высветилось имя игрока, одержавшего первую победу, бывший капрал зло сжал зубы. Грёбаный сержант. Обскакал. Помня правила, Рейзер впился взглядом в карту. Хорошо болтай, оказался поблизости. Но нет. Точка, отметившая местоположение сержанта на момент убийства, оказалась в другом конце карты. Слишком далеко. Ладно, еще увидимся. Кабрал выбрался на холм, присел за потемневшим, но все еще густым кустом на вершине и огляделся. Прямо перед ним оказались остатки коттеджного поселка, когда-то здесь начинался пригород достаточно крупного по меркам Рапсодии города. Неподалеку от которого даже свой космодром имелся. Несколько уцелевших полутораэтажных домов, низенький забор, перевернутые мусорные баки. Если в этом месте имело смысл искать оружие, то делать это стоило именно здесь. И, похоже, так считал не он один. Сгорбленная фигура мелькнула у ближайшей стены, чтобы через миг скрыться в доме. Рейзер усмехнулся. Все по плану, как он рассчитывал. Спустившись с холма той же дорогой, которая на него поднялся, Охотник обогнул возвышенность и направился к дому. Добравшись до стены, Рейзер пригнулся под окном и замер, прислушиваясь. «Ага, есть». Будущий труп шурует по ящикам, обыскивая домик. «Что ж, прекрасно». Звук приблизился. Осторожно выглянув, охотник усмехнулся. Жертва стояла спиной к окну и самозабвенно копалась в ящике стола. То, что нужно. Что ж, время действовать. Сделав несколько шагов назад, Рейзер разогнался и прыгнул в окно, вынося раму собственным телом. От грохота и звона, не ожидающий нападения игрок, подпрыгнул на месте, разворачиваясь, только для того, чтобы поймать головой массивный горшок с засохшим цветком, подхваченный капралом со стойки у окна. Горшок разлетелся в дребезги, и игрока бросило в сторону. Не оставляя жертве шанса прийти в себя, Рейзер прыгнул вперед, вырвал из пазов наполовину выдвинутый ящик и с размаху ударил им противника. Послышался треск, брызнула кровь. Не обращая на это внимания, Рейзер ударил снова, сбивая врага с ног. Тот упал на спину, охотник перехватил ящик и резко опустил его на голову поверженного врага. Снова послышался треск, сопровождающийся важным, хлюпающим звуком. Противник в агонии засучил ногами, но Капрал продолжал наносить удары, раз за разом поднимая ящик и снова опуская его. Остановился он лишь когда от головы противника осталось кровавое месиво с вкраплениями раздробленных лицевых костей. И слепшихся в клику массу волос. Отбросив в сторону раскороченный ящик, капрал выпрямился и перевел дух. Жестокое убийство! Прогремел в голове синтезированный голос, и перед глазами всплыли строчки с текстом. Рейзер, не глядя, смахнул их в сторону и оскалился в жуткой ухмылке. Жестокое? Э, нет, ребята, вся жесть еще впереди. А это так, разминка. Нагнувшись над обезображенным трупом, Охотник бесцеремонно дернул его в сторону и принялся обыскивать окровавленный комбинезон бедолаги.